я имел в виду совсем другое безмозглая насекомая отвечай на мои вопросы я трепещу от чего умер я ральд мой сверхофицер от отравленной пули кто имел такие пули кроме него самого никто «Так не ли тебе, присмыкающаяся, что влюбленный в прекрасную маду сверх-офицер покончил с собой в ее комнате в знак своей безысходной тоски по ней? Но труп няньки! А не была привязана к своей госпоже? Разве ее душонка не понимала, что с отлетом госпожи на другую планету она станет обычной круглоголовой, ничтожной и презираемой, как той должно быть?»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 призванную спасти жизнь Мады. Однако этот молодчик из охраны крови едва ли молчит И диктатор ласково поднял с коленей трясущегося от страха офицера.